Моя вера в Бога Бог всемогущий заслуживает поклонения в одиночку и не имеет партнера Мы не должны ходить поклоняться другим, слава ему!